Верное предсказание. Пройдёт ли мой недуг? Лев у осла спросил. Осёл ответил: "От царь сильнейший в мире, когда ты не умрёшь, то будешь жив, как был". 2 раза 2 4.